Глава третья. Плащ командира. А ведь вопрос шел как раз о долге. В зловещем свете вставал этот долг перед Симурденом и в Грозном перед Говеном. Простой для одного, сложный, многоликий, мучительный для другого. пробила полночь, затем час. Говен незаметно для себя приблизился к пасти пролома. Затухавшее пожарище бросало теперь лишь неяркие оцветы. Те же отсветы падали на плоскогорье, по ту сторону башни, и оно то становилось отчетливо видным, то исчезало, когда клубы дыма заволакивали огонь. Эти вспышки, вдруг оживавшего пламени, сменявшиеся внезапной темнотой, искажали размеры и очертания предметов, придавали часовым, стоявшим у входа в лагерь, вид призраков. Говен, поглощенный своими думами, рассеянно следил за этой игрой. То дым исчезал в вспышках пламени, то пламя исчезало в клубах дыма. И в том, что происходило перед его глазами, в этом появлении и исчезновении света, было нечто схожее с тем, что творилось в его мыслях, где также то появлялось, то исчезала истина. Вдруг меж двух огромных клубов дыма из полупогасшего пожарища пронеслась пылающая головня, ярко осветила вершину плоскогорья и окрасила в багрянец темный силуэт повозки. Говен взглянул на эту повозку. Вокруг нее стояли всадники в жандармских треуголках он вспомнил, что эту самую повозку они с Гешаном видели в подзорную трубу несколько часов назад, еще до заката. Какие-то люди, забравшись на повозку, видимо, разгружали ее. Они снимали оттуда что-то, должно быть, очень тяжелое и издававшее по временам металлический ляск. Трудно было сказать, что это такое. Больше всего это, пожалуй, походило на плотничьи леса. Два солдата сошли с повозки и опустили на землю ящик, в котором, судя по его форме, лежал какой-то треугольный предмет. Головня потухла, все вновь погрузилось во мрак. Говен стоял в раздумье, пристально всматриваясь в темноту и стараясь понять, что там происходит. А там зажигались фонари, суетились люди — но ночная мгла скрадывала очертания предметов, и снизу, с противоположной стороны рва, трудно было разглядеть, что делается на плоскогорье. Оттуда доносились голоса, но слова сливались в нестройный гул. То и дело слышались удары по дереву, временами раздавался металлический виск, словно точили косу. Пробило два часа. Говен медленно, неохотно... Как это бывает когда делаешь шаг вперед, чтобы тут же отступить назад направился к брешь. Когда он приблизился часовой в потемках разглядел его командирский плащ с галунами и взял на караул. Говен проник в залу нижнего яруса, превращенную в кардигардию к балке под сводами прицепили фонарь. Его слабого света хватало ровно настолько, чтобы пройти по зале, не наступая на лежавших на соломе солдат, большинство из которых уже спали. Они лежали здесь, на том самом месте, где еще несколько часов назад дрались с врагом. Пол, усеянный осколками картечи, которую не удосужились вымести, вряд ли мог служить особенно удобным ложем. Но люди утомились и теперь отдыхали. Эта зала еще так недавно была ареной ужасов. Здесь начался штурм башни. Здесь раздавались вой, рычания, скрежет, удары. Здесь убивали, здесь испускали дух. Много солдат упало бездыханными на этот пол, где мирно почивали сейчас их товарищи. Солома, служившая постелью для спящих, впитала кровь их соратников. Сейчас все кончилось. Кровь перестала литься. Сабли были насухо вытерты, мертвецы были мертвецами, а живые спали мирным сном. Такова война. К тому же на всех нас, быть может, завтра снизойдет тот же сон. При появлении Говена кое-кто из спящих проснулся и приподнялся. И среди прочих офицер, начальник караула. Говен указал ему на дверь темницы. «Откройте», — промолвил он. Тот отодвинул засовы. Дверь открылась. Говен вошел в темницу. Дверь за ним захлопнулась.